Глава восьмая. Апрель на Кубани шел голубыми днями. С утра и до ночи каждый день было много света и солнца. Изредка перепадали душистые дожди, омытые деревья в молодой листве и цвету сияли особым блеском юности. Распахнув все окна мастерской настеж, Ивлев работал над картиной «Юнкера стоят насмерть». Врангель, отболев тифом в Кисловодске и отдохнув в Сочи, приехал, наконец, в Екатеринодар. Вечером 14 апреля лейтенант Эрлиш попросил Ивлева проводить его к Врангелю, имевшему квартиру на Графской улице, неподалеку от Атаманского дворца. На звонок выглянул из-за двери, взятой на цепочку, смазливое черноокое горничное. Узнав, что Ивлев пришел с представителем французской миссии, она проворно доложила об этом генералу. Одетый в черную черкесску, высокий, исхудавший Врангель усадил Ивлева и Эрлиша за круглый стол, покрытый вязаной скатертью, и принялся рассказывать о том, как тяжко и мучительно болел, как в тифозном бреду непрестанно командовал кавалерийскими дивизиями, как жестоко терзали его видения убитых в боях солдат. И знаете, Меня больше всего угнетала одна и та же картина, — живо продолжал Врангель хрипловатым голосом. Вот сквозь белесую пелену тумана луна заряет зеленоватым светом белые хаты-мазанки, широкую улицу, лужи, и в лужах трупы людей и лошадей. Я один, без адъютантов, еду верхом. Вдруг конь испуганно шарахается. У самых ног его из лужи смотрит лицо мертвеца. Труп затянуло в грязь, и торчит одно лицо, оскалив зубы. Я наклоняюсь и вижу, что это лицо Николая Второго. Я хочу объехать его, но конь храпит, вздрагивает и не идет никуда. Врангель умолк, темные брови его как-то нервно-болезненно изогнулись. Болея, я в минуты просветления давал клятвенные обещания, если Бог пошлет мне выздоровление, Отойти в сторону от участия в братоубийственной войне. Уж слишком много крови на мне. Но сейчас, после длительного отдыха на Черноморском побережье, вы, ваше превосходительство, как себя чувствуете? Спросил Эрлиш. Слава Богу, окрепы душой и телом, — ответил Врангель. Звеня шпорами в комнату вошел адъютант. Ваше превосходительство, к вам начальник штаба генерал Романовский и генерал-квартирмейстер... Лющевский плющик!» «Проси!» Врангель поднялся и быстро пошел навстречу входившим в гостиную генералам. Ивлев и Эрлиш поднялись с кресел. Через минуту, как только уселись за стол, на котором стояла высокая с широким абажуром в розовом кружеве лампа, Романовский сказал. «Мы, Петр Николаевич, по поручению главнокомандующего пришли просить вас...» Немедленно вступить в командование кавказской армией. Да, подхватил Плющевский плющик, низко склонив гладкий, словно вылощенный череп, который, казалось, нарастал поверх остатков коротких, рыжеватых волос, слегка обрамлявших голову с висков и затылка. Общее положение требует, чтобы вы безотлагательно выехали в армию. Темные брови на бледном лице Врангеля опять болезненно изломались. Меня во время болезни без отдыха терзали угрызения совести, — вновь вспомнил Врангель. Но генерал квартирмейстер тотчас же перебил. — Ваше превосходительство, Петр Николаевич, вы знаете, какое безлюдие царит у нас в ставке среди старшего командования? — Я рекомендую на пост командующего Кавказской армии молодого генерала Улагая. — Это честный, благородный, с большим военным чутьем военачальник, — сказал Врангель. — Вы забываете, Петр Николаевич, — перебил Плющевский Плющик. «Улагай имеет очень нервозный характер и до болезненности самолюбив». «К тому же», — добавил Романовский, сощурив сонные миндалевидные глаза, — «Улагай имеет способность легко переходить от высокого подъема духа к безграничной апатии. Я достаточно наблюдал его во втором кубанском походе». «Но он всегда близко стоит к своим войскам, живет с ними одной жизнью». Стоял на своем Врангель. Нет, — решительно отрезал Романовский. Антон Иванович не утвердит, улагая, в должности командующего армией. Найдет его слишком молодым для такого высокого положения. Только вы, Петр Николаевич, единственная кандидатура, которая устроит и армию, и главное командование. Мы вас просим завтра же выехать в Ростов в штаб Кавказской армии. В комнату вошла баронесса в черном строгом платье. Ловкая, небольшая, энергичная, она, улыбаясь и всем поочередно подавая руку, бойко говорила, «Я лишена, господа, возможности не слышать вашего разговора, так как наша квартира состоит всего из трех смежных комнат. Я уж лучше буду здесь открыто присутствовать, нежели скрытно за дверными занавесками». «Я должна сказать, Петр Николаевич едва оправился». Он еще нуждается в домашнем уходе и моем присмотре. — Мы вам верим, Ольга Михайловна, — сказал Плющевский-плющик. Но один из донских корпусов ушел за Дон, сдав станицу Богоевскую, которая находится всего лишь в одном переходе от Новочеркасска. Советские войска переправились на левый берег Маныча, угрожают Владикавказской железной дороге, тылу и сообщениям кавказской и добровольческой армиям. Нужен сильный, авторитетный полководец, чтобы выправить положение. «Завтра сам главнокомандующий выйдет в Тихорецкую для непосредственного командования на царицинском направлении», — сообщил Романовский. «Вы должны отпустить Петра Николаевича». Романовский, вопреки привычке не смотреть в лицо собеседника, говоря с баронессой, глядел прямо ей в глаза — Но ведь Петр Николаевич дал обещание устраниться от гражданской войны, — напомнила баронесса. — Если люди, подобные Петру Николаевичу, станут уходить с поля брани, — сказал Романовский, — тогда на кого же рассчитывать? — Ну, неужели уже завтра необходимо выехать? — Да, всякое промедление сейчас смерти равно. — Мадам и ваше превосходительство — Вдруг обратился к чите Врангель Эрлиш. — Я, как представитель Франции, от имени ее и лично от себя тоже смею почтительно просить вас выполнить великий долг как перед вашей истерзанной родиной, так и перед ее верными союзниками. — Хорошо. Я завтра выйду в Ростов. — решил Врангель.